Глава 8. Домой меня провожал ловец. Больше того, составил компанию, когда я зашла за пирожными для Энни, и вежливо притворился, что не заметил порчу, улетевшую в сторону приёмной доктора. Ну а что? Это же не кровавый ритуал. Нет закона, запрещающего ведьме насалать порчу, но это всё равно что запретить служителю молиться. И вообще, нечего было напрашиваться. Погода радовала теплом, пташки щерикали, никакая пакость мимо не пролетала. И стоило бы мне насторожиться, но я расслабилась и позволила себе просто наслаждаться прогулкой. А что в доме Керрингтонов аккуратно спросил Мэттью, когда мы уже обсудили лакомство из булочной и вероятные варианты развития событий с непребудившимся даром. «М, -м, -м, М? Ты не ощущаешь там чего-нибудь? Нехорошего. Светло-серые глаза с тёмной окаёмкой пытливо всмотрелись в меня. Тварк, как тут вспоминать богиню, когда Тварк, я имею в виду, в самих Керингтонах, уточнил ловец, хотя я и так поняла суть вопроса. Нет. Как он может спрашивать? Их девочка болела, почти умирала, а потом в один день вдруг взяла и поправилась. Я её вылечила. Неуютно как-то стало, вся прелесть погожего дня улетучилась. Кажется, Мэттю пошёл меня провожать не для того, чтобы проводить. Ты можешь ошибаться, заявил Мак и как-то странно посмотрел на меня. Как можно не знать, вылечил ты кого-то или нет? Весит этот взгляд стальской превосходства, как будто он знает о жизни всё, в то время как я всё ещё запуганная ведьмочка из шкафа. Верю, что ты колдовала, с несходительной кивнул Мак. Но кто может дать гарантию, что в это же время девчонка или её мать, а может и сам наследник, не заключили сделку с демоном? Я потеряла дар речи. Вот что, слов не осталось совсем. Эти истинные аристократы, знаешь ли, не чураются разными способами достичь желаемого, завершил свою мысль Маттео. Тиен был со мной, помнишь? О, слова вернулись. Не верю, что ты с ним спала. Маттео запросто раскусил эту невинную ложь. Да, ранним утром вы колдовали вместе. Но где гарантия, что он не провёл ритуал чуть раньше? Мерзкое чувство, когда знаешь, что противник не прав, но весомых аргументов нет. Его даже в предвзятости можно упрекнуть лишь с натяжкой. пока я ежедневно пролистывала газеты, выискивая малейшее упоминание о нем, чего только об истинных не начиталось. «Сделка с демоном — это еще цветочки?» «Но Керрингтоны не такие», прозвучало глупо и по-детски даже в мыслях. Я перевела дыхание, стараясь сохранить хотя бы видимое спокойствие. «Тьен ни при чём. Энни поправилась до того, как он узнал, что она вообще болела. Уверена, если копнуть в столице, ты найдёшь доказательства того, что он получил письма матери с большим опозданием». «Вот так. Аргументы». «Сдаюсь», — Мэтью демонстративно поднял руки в жесте побеждённого. «Но остаются ещё его сестра и мать». Ругаться хотелось громко и выразительно. «Анни». Не нашёл ничего лучше, чем обвинить двух слабых женщин в отвратительных вещах, я всё-таки сорвалась. Скажу тебе по опыту, подобные невинные создания иногда ещё не то совершают. Спокойно отбил мою атаку Ловец. Ведьма, у которой я отбил тебя, тоже на первый взгляд казалась безобидной. Прости, в больное. Но уже не болит. Я с видимым удовольствием подставила лицо и шею под порыв тёплого весеннего ветерка. В общем, присматривайся там. Впереди показалось поместье, и маг поспешил подвести под нашим разговором некую черту. И если заметишь что-нибудь странное, дай знать, не позволяй их подаркам очаровать тебя больше, чем нужно. Тварк, да он не сомневается, что я у него на крючке. Нету мысль, я страстно обдумывала, глядя в спину удаляющегося мага. Подарками кольнул. Кажется, из меня только что пытались сделать опьянённую благодарностью союзницу, которая из шкуры вон вылезет лишь бы помочь своему герою. Может даже заметит то, чего нет. Самое обидное и одновременно смешное, что ещё месяц назад я бы глядела во все глаза и слушала во все уши. Что там Циен говорил о дурочках, которые шатались по злачным районам, чтобы оказать услугу своему маглу? Тогда меня это больно задело, но сейчас хорошо, что у нас состоялся тот разговор. Как же не вовремя ты уехал, прошептала почти беззвучно, вдохнула, выдохнула и толкнула калитку. Возвращались мы длинной дорогой и подошли не к воротам, а к маленькой калитке, ведущей в сад. Ею пользовались слуги, которые жили не в Келберне, а в окрестных деревнях. И она, разумеется, охранялась. Но сейчас не о том. Пройдя несколько шагов и вынурнув из-за цветущих деревьев, я заметила у ворот какое-то движение. Столпотворение, правильнее сказать. Небольшое, но громкое. Ноги сами понесли туда. В конце концов я тут главная ведьма и просто обязана быть в курсе всех дел. По дороге оценивала ситуацию. У ворот стоял экипаж, старый, но роскошный, пожалуй, даже излишне роскошный, но сами ворота оставались закрытыми. Там же, помимо охраны, была Сандра, ещё две служанки постарше, взъерошенный учитель Энни и даже сама герцогиня. Последняя что-то эмоционально говорила: "Чую, Пожаловали очередные проблемы. Ещё на полтора десятка шагов ближе, обзор разрастался. Теперь получалось разглядеть ещё довольно молодого мужчину в напудренном парике и пестрящей драгоценностями одежде. Тварк, у него даже на туфлях торчлись банты с сапфирами. И он как раз заметил меня. Не просто заметил, но и невежливо ткнул пальцем. Дятушка, а это тоже ваша дочь? Что предупреждала же, что все эти вещи и прочие подарки до добра не доведут. Прислуга должна выглядеть как прислуга. Правда, остаётся вопрос, как должна выглядеть штатная ведьма в Герцкском поместье. На ней вы тоже хотите жениться? О да, герцогиня была в ярости. Может, император вам и на неё разрешение подписал. Повторюсь, но что, отлучиться и на минуту нельзя? Тётушка, зачем же так нервничать? Мы скоро станем семьёй. Вам придётся привыкнуть ко мне. Начнём, пожалуй, с ужина. А там разрешение с семьёй. Бледные лица Энни и учителя тоже равновесия не добавляли. Ничего удивительного, что у меня сдали нервы. Пальцы, опалённые порчей, подошвы сапог клощённого хмыря ярко так засветились. Ой, пискнула я, пока он стремительно удалялся. Бриена. Герцогиня почему-то ещё больше перепугалась. Это же Герцог Гриффорд. Что теперь будет? Ты к он племянник вам или нет? Хотелось понять хоть что-нибудь. Спасибо, Гения. Нет, конечно. Чудно. Пальцы болели, но давненько я не испытывала такого обяиняющего чувства морального удовлетворения. Значит, скорее всего, вы на меня не сердитесь и, может быть, даже не уволите. «Девочка моя, что творится в твоей голове?» — всплеснула руками герцогеня. «Я рада, что ты избавила нас от присутствия этого человека. Но это ведь была порча, да?» «Ить, Яна, как назло, нет. Нам нужно придумать, как защищать тебя, когда он вернется с претензиями. И Энни от этого невозможного замужества». «Только Энни!» — вздохнула я. Нет закона, запрещающего ведьме колдовать справедливую порчу, но это часть нашей личности, как дыхание. Мы не всегда можем себя сдержать. Экипаж из четверо разряженных флук так и остались торчать у ворот. "Куда ты его отправила?" спросила Энни и посмотрела на меня с надеждой. "Ну, я думала о бедных кварталах и о том, что его украшения привлекли бы там много внимания", невинно сообщила я. Быть ведьмой мне неожиданно понравилось. «А от порчи умирают?» «В лес, учитель?» «Как правило, нет». Вздохи сожаления могли бы и скрыть. Тут все-таки чужие прихвостни слушают. И пока непонятно, как они относятся к своему расфуфыренному хозяину. «Сейчас же напишу Тьену, свяжусь с нотариусом и с семейным поверенным, пожалуй». Леди Нуайрис стремительно зашагала к дому. «Мы все потянулись за ней, но чуть медленнее». Расскажите мне всё, попросила я. Расс уж учёба на сегодня накрылась. В сумерки я встречала в библиотеке. Отсюда не просматривались парадные ворота, но мне было известно, что сопровождение чужого герцога всё ещё там. Я вела, перебирала пальцами страницы первой попавшейся книги. Мысли же бродили везде и сразу. За прошедшие часы мало что изменилось. Леди Нуарис написала Тьену, но даже с использованием «Моей магии» письмо он получит не скоро. Все отправления во дворце попадают первым делом к человеку, отвечающему за почту, затем проходят несколько проверок и лишь потом доходят до адресатов. Управляющие и поверенные посетили нас, но толку от них также было мало. Ситуация сложилась глупая до противного. Герцог Гриффорд... Тварг его пожри, явился и заявил, что отец Энни Тьена когда-то давно договорился с его отцом о свадьбе своего сына с Энни, даже документ соответствующий подписал. Больше того, жених уже успел с этим документом посетить императора и получить у него разрешение на брак. Дата свадьбы, указанная в обеих бумажках, наступала через три дня. Герцагеня клялась, что её муж никогда бы не принял такого решения за её спиной. Ситуация осложнялась ещё и тем, что нарочно или же случайно, Грифорд приехал в отсутствие Тиена. единственного, кто мог бы что-то предпринять. То есть понятно, что когда бессовестный паук плел свои интриги, Тьен не жил дома и с возвращением сильно затягивал. У посторонних легко могло сложиться мнение, что будущий герцог далек от семьи. Ну а сейчас Гриффорду просто повезло. Три дня! Тьен может не успеть вернуться. Шанс есть, что Гриффорд тоже, но сильно рассчитывать на удачу не стоит». Надо придумать, как потянуть время. Соображалось из рук вон плохо. Я поранила палец о книжный лист, сходила в комнату за коробкой конфет и за раз слопала половину. Теперь меня мутило, хотелось спать, и идей по-прежнему никаких. С удовольствием бы поцеловала Тиена за то, чтобы он вернулся вовремя. В смысле, без удовольствия, конечно. К тваргу Парочка чисто ведьминских, относительно безобидных штучек у меня имелось в запасе. Но счастливые жених явно вернётся обвешанный защитой и больше меня к себе не подпустит. Значит, надо действовать по-другому. Я слезала с губы шоколадную крошку и быстро написала записку Матьё: "Сдаюсь. Я идеализировала его". Но в те дни он, правда, был добр ко мне. Не приснилось же мне это? Точно не приснилось. Хочется верить, что-то хорошее в магии всё ещё есть. Капля силы и бумажная птичка вылетела в окно. Надеюсь, он отзовётся. А пока время до назначенной встречи в запасе оставалось, я решила заглянуть к Энни и проверить, как она там страдает. Она сидела в музыкальной комнате за закрытым пианино, которое использовала как стол. По крайней мере, там стояла тарелка с крошками, оставшимися от принесённых мною пирожных. Знаешь, план разтолстеть и разонравиться неугодному жениху изобретательный, но скорее всего, заведомо проигрышный. Папа оставил мне слишком богатое приданое, кисло вздохнула Эн. И ещё наследство. Да я угадаю. Не имею представления, когда именно я стала так хорошо разбираться в герцевских дележках. там какие-нибудь земли, которые граничат с его землями? Угу. Несчастливая невеста грозно поникла. Обширное владение, старый замок и большая сумма золотом, плюс земли и деньги в приданое. Быть богатой невестой и не такое уж и счастье. Неожиданное открытие, прямо скажем. Нет, я, конечно, мечтаю выйти замуж, но не сейчас же и не за этого жениха. Успокойся. Расфуфыренный слезняк ничего не получит. Я присела на скамеечку рядом с близкой к отчаянью Энни и обняла ее за плечи. Обещаю. Она уткнулась носом мне в платье и тихонько всхлипнула. Ну вот, из штатной ведьмы в платочек для слез наследницы. Потрясающий карьерный рост. Брина, судорожный вздох. Мне неловко тебя просить, но ты... Проклянёшь его ради меня. Я прокляну его из любви к искусству, хмыкнула Пряча коварную улыбку в уголках губ и поглаживая её по волосам. Ни к чему леди с безупречной репутацией быть замешанной в тёмных делах. Меня обняли в ответ, крепко-крепко. Клянусь, ты моя самая лучшая подруга, горячо прошептала Энни мне в платье. И я очень тебя люблю. И я, я, я. всю семью, на самом деле. Они замечательная. Правда, теперь мне предстоит каким-то образом доказать эту истину Мэттью Тревенсо. В последний раз мне доводилось бродить по тёмному лесу ещё у ведьмы. Что сказать, в своей собственной жизни я была обычной скучной служанкой. Теперь даже немного стыдно за это и немного страшно. Ветки шелестят. Ночной мотылёк чуть не врезался в нос на лету. Филин вдалеке ухнул, мак расхаживал взад вперёд среди деревьев в условленном месте, и трава и мох полностью скрыдовали его шаги. "Я так рада, что ты пришёл", не сдержала эмоций. "Так рада, что сама опоздала", мрачно уточнил мальчё. Планы на поздний вечер у него наверняка были более приятные, чем дожидаться меня на месте несколько дней назад проведённого ритуала. Странный выбор. Но это было единственное место в лесу, хорошо известное нам обоим. — Тебе удалось что-то узнать? — нетерпеливо уставился на меня маг. — А о Керрингтонах и их темно-магических делишках? — Тварь! Вот ради чего он пришел! — Нет, тут другое. Появился самозванец, который называет себя женихом Энни. Нужна твоя помощь. И я выложила ему всю историю. Он терпеливо выслушал, не перебил ни разу. Лешних иллюзий я не питала. Получить его поддержку будет ой как непросто. И чего ты хочешь от меня? Маттео пристально посмотрел на меня и даже отступил на шаг. Помощи не вижу в ней смысла. Этот тип явно лжёт, или нет? Наши взгляды столкнулись, и горжусь собой. Я с честью выдержала поединок. Какой смысл ввязываться, если твоя подружка всё равно выйдет замуж за того, кто будет выгоднее её семье? Если так рассуждать, Герцог, как его там, нормальная партия. Он лжёт, а Атьен никогда не станет заставлять сестру. Угу. А преступники совершают свои мерзости исключительно по необходимости. Император мудр и благороден, а магия просыпается лишь в достойных. — едко усмехнул Соловец. — Ты что, в сказке живешь? Я готова была взорваться. Циничный Мэтью пугал и отталкивал. Как он может так? — Пф, спокойно, Брина. Мне нужна помощь, а не ссора. — Ты помнишь, как спас меня и других девушек? — спросила спокойно. Мой герой растерянно моргнул. — Ну? — Помнишь или нет? — добавила чуть настойчивее. «Разумеется, помню», — раздраженно мотнул темно-волосая головой мужчина. «Я еще не настолько стар, чтобы страдать провалами в памяти». «Не похоже, что придуривается». «Отлично». «И я помню. Именно эти воспоминания помогали мне держаться, когда было тяжело». Облизала губы и перевела дыхание. «Мы пересекались всего несколько раз, но ты всегда был добрым и чутким со мной». Почему ты не хочешь сделать то же самое для Энни? Не заставляй меня думать, что дело в её благородном происхождении. Уголок его рта едва заметно дёрнулся. Неужели здесь нет ведьмы, которую надо прикончить? Точнее, есть, но мы её пока не вычислили, раздражённо бросил Маттео. Я что, сам должен жениться на девчонке, чтобы она не досталась врагу? Шутка показалась даже забавной. Я негромко фыркнула. Давай Пощеди меня. Она, знаешь ли, совсем не в восторге от тебя. Да? Интересно. Гиву это уизвила? Именно, кивнула серьёзно. Поэтому просто помоги скорее связаться с Стеном. Уверена, у тебя есть способы. Взря что ли на балах с принцессой танцевал. К счастью, я вовремя прикусила язык. Допустим. И ещё что? «А арестуй этого Гриффорда, на всякий случай. Ты же можешь!» Маг посмотрел на меня так, будто вот сейчас собирался освоить новый вид магии и изощренно меня проклясть. «Брина!» Даже мое имя в его устах прозвучало как проклятие. «Он виновен в подделке документов. У меня даже причина для встречи одного герцога с блюстителями закона имелась, справедливая при том». Согласие отца Эння на помолвку точно фальшивое. Увы, Мэттью всё ещё не заинтересовался. Я не занимаюсь такой ерундой. А как насчёт того, что он появился так вовремя? Я нагло зашла с другой стороны. Вдруг он связан с ведьмой и нарочно отвлёк нас, чтобы обтяпать свои брачные делишки. По правде сказать, я сама в это не слишком верила. Иначе с какой стороны тут знакомая со мной ведьма, найденная на месте ритуала? Ни с какой. Хотя это может оказаться и совпадением. Энни-то подверглась тёмным чарам до моего появления здесь. Но всё равно проверить надо каждую версию. «Должен признать, ты умеешь добиваться своего», хмыкнул Мэтью и смерил меня оценивающим взглядом, будто только сейчас по-настоящему заметил. А ещё месяц назад за такой его взгляд я бы отдала всё. Я решу проблему. Спасибо. Но взамен ты вызовешь демона и выяснишь, какую сделку заключила с ним наша ведьма. Условие неприятно кольнуло, но пришлось кивнуть. Хорошо. А скажи-ка мне, Брина, каковы твои планы на будущее? «Древний титул, конечно, на дороге не валяется, но не собираешься же ты похоронить себя в этой глуши, заговаривая простенькие отвары, скучая на благотворительных ужинах и бесконечно рожая наследников». Щеки вспыхнули. «Между нами с Тьеном, Себастьеном, ничего нет? Ты неверно оценил ситуацию?» Так, да, думаю, ты рассмотришь моё предложение переехать в столицу и несколько лет поработать с людьми, которые когда-то тебя спасли. И видишь, что я собралась что-то сказать, упреждающе поднял руку. Не говори пока ничего. Просто подумай. Платят там, конечно, не как у герцогов, но работа интересная, и по большей части стоит того. Что собственно собиралась сказать, я не знаю, поэтому говорить, правда, не стало ничего. А глядя в удаляющуюся смену, быстро скрывшуюся в темноте, подумала, что мой мир опять зашатался и угрожал в очередной раз перевернуться. Понять бы ещё, хочу ли я этого. Когда я вернулась, кареты у ворот не было. Он прислал записку. Бросилась ко мне Энни. Завтра со своими поверенными явится на обед. К этому времени Тиен уже будет знать, заверила я. «Не бойся, все под контролем». «Точно?» Энни вцепилась в мою руку ледяными пальчиками. «В крайнем случае, правда, его прокляну». Она напряженно выдохнула. Одновременно с этим кожу отца репала предвкушение магии, но сразу же и схлынула. Ничего особенного не произошло. «Можешь сегодня лечь у меня?» Взмолилась Энни. «Пожалуйста, я боюсь». «Я бы на ее месте тоже боялась, да и на своем тоже». Хорошо. Предупредил бы меня кто, что когда ночую с подруги, ночь проходит за обсуждением всякого разного. И уж точно будет не до сна. Сначала Энн не боялась, а я успокаивала, потом она принялась делиться со мной мечтами о женихе, который, конечно, должен быть совершенно потрясающим. Красиво ухаживать, можно даже романтично похитить её, но обязательно потом договориться с родными и часто бывать у них в гостях. Э, за мои попытки немного развеять лишнюю романтику меня чуть с кровати не спихнули. А чувствую, намучится Циен, когда придёт время искать ей мужа по-настоящему. Яркая внешность и богатство не всегда плюс. Впрочем, если я всё ещё буду здесь, что-нибудь наколдую. Разговор постепенно соскользнул на книги, которые читала Энни. Вкусные пирожные и предстоящую в скором времени ярмарку. кажется, там будет что-то костюмированное. Энни выбиралась туда каждый год. Но сейчас из-за неизвестной ведьмы это слишком опасно. Леди Ноарис может и не отпустить. Вроде бы она попыталась у меня что-то про тёна спросить, но я уже спала. Даже не притворялась, на самом деле спала. Утро началось с того, что я отправила Мэттю записку с последними новостями. Получила заверение в готовности помогать и немного успокоилась. «В крайнем случае вспомню, что я ведьма, и до окружающих эту истину донесу». Леди Нуарис нервничала. Повар ухватился за возможность приготовить роскошный обед. Кожу приятно покалывала магия. «Какого тварга! Магия? Не моя и не тьена, но и не враждебная, слабая еще совсем». Повторив для уверенности ругательство, я пустила по дому крошечное проверочное заклинание – Тварки вы знают, что такое? Ой, не тварк. Единственный неучтённый магический очаг обнаружился в библиотеке, там, где я вчера порезалась о книжный лист и запачкала его кровью. И эта кровь, как ни странно, имела силу. Разбудила что-то, раздразнила, немного подпитала вдвойне. Ой. Но у меня сейчас нет времени этим заниматься. Леди Нуарис со вчерашнего вечера была на взводе и уже кого-то отчитала. Энни выбирала самое уродливое платье. Я пыталась присматривать за всем этим безумием и до паники боялась потерять контроль. А тут еще Сандра принесла неожиданное открытие. Мастер Люш сказал, что отравит мерзавца. А я-то думаю, что это он с таким энтузиазмом взялся готовить? Нет. то, чтобы я принципиально против, но богеня нет. Обещал, что никто даже не догадается, продолжила старшая горничная. Ни один лавец следов не сыщет. Я с вами с ума сойду. Ну а как ещё защитить бедняжку? Пришлось спускаться на кухню и устраивать повару разнос. Правда, при этом я ощущала себя глупым сусликом, который орёт на большого и страшного удава. Да уж. Кажется, контроль всё же ускользнул. Важно проследить, чтобы само назначенный жених здесь ничего не ел и не пил. Лучше бы ещё и не дышал нашим воздухом. Осознала. Сложности исполнения такого плана и немножечко заскучала. Немножечко, потому что занятия быстро прервали. Брина, там столичный ловец пришёл. Позвала меня Сандра. К тебе, наверное. Очень на это надеюсь. От сердца немного отлегло. Я сделала всё, что от меня зависело. Сообщила Маттио, стоило мне появиться в холле, и Керрингтон на аудиенции у его величества. Но как только он оттуда выйдет, ему передадут информацию. Слишком долго, но хотя бы так. Разочарованный вздох постаралась подавить. В конце концов, я и здесь ведьма, и в крайнем случае справлюсь своими силами. останешься, посмотрела на мага с надеждой. Прошлое ушло в прошлое, где ему и место, но в присутствии Мэттью я чувствовала себя немного увереннее или даже много. Разумеется, он скользнул цепким взглядом по холлу, но не нашёл за что зацепиться. Будет не лишним присмотреться к этим аристократикам. Я выразительно скривилась, но его это не проняло. Буду считать, что у мага воз годами службы характер становится всё поганее. Грифорд едет, объявила Сандра. "Давайте без глупостей", попросила собравшихся и саму себя я и увлекла Мэттио в гостиная. Кожу опять царапнула предвкушение магии, но сейчас было вообще не до неё, тем более ничего значимого так и не произошло. Пока. Герцогиня тихонько выдохнула. Как ни странно, присутствие Мэттио её порадовало. Вот и ещё одно доказательство, что этой семье нечего скрывать. А от закона я имею в виду, пусть хотя бы ищется в поместье всё чисто. Кроме самой хозяйки, в гостиной присутствовали управляющий, поверенный и Энни, которая даже в самом некрасивом платье оставалась красавицей. Даже Мэттю невольно задержал взгляд, потом спешно отвёл его и уверенно в мыслях отвёсил себе пинка. Начинаю понимать, что движет этим Грифертом, хмыкнул Мак. Согласие на брак было состряпано до того, как он её впервые увидел. Внесла ясность я и указала ему на свободное кресло. Сама устроилась рядом с Энни. Полагаю, окажись она чудищем из сказки, ничего бы не изменилось. Опять это ощущение магии. Да что ж ты будешь делать? Шаги и голоса отвлекли. Мерзкий Грифорд вовалился в гостиную в сопровождении троих приближённых, акинул всё собственническим взглядом и рассыпался в восхищениях перед предполагаемой невестой и предполагаемой же будущей тёщей. Слизняк. С каким удовольствием я не протянула ему руку, когда он собрался её поцеловать. Убийственный взгляд, которым меня наградили в ответ, а обещал все муки сущего. когда-нибудь в перспективе». «Уж о муках-то я знала больше лощеного хмыря в парике». Дошел до Мэтью. Под маской благородной надменности по лицу скользнуло нервное недоумение. «Э-э-э, полагаю, вы не лорд Керрингтон?» Мэтью встал с хищной грацией, одним своим присутствием подавляя всех вокруг. Гриффорд громко сглотнул и отступил на шаг». Царапающее ощущение усилилось, но я опять отмахнулась от него. «Лорд Джером Гриффорд, вы арестованы по подозрению в подделке документов, введению в заблуждение Его Императорского Величества и незаконной темно-магической деятельности». Слова прозвучали музыкой для моих ушей. Приятно обнаружить, что я в нем не ошиблась. «Волшебно». «По какому праву?» выпятил грудь, горя жених. Я обратитесь к своему поверенному, он объяснит, отмахнулся боевой маг, и татуировка на его руке вспыхнула. Вокруг гриффорта золотом засветилась ловушка. Казалось, бедняга сейчас в обморок упадёт. Это было обязательно? А вот его поверенный оставался спокоен, но разве что неодобрительно покосился на ловушку. Нет, но это доставило мне удовольствие. Пожалуй, впервые со дня приезда Мэттью казался расслабленным. "Я подам жалобу на то, что я смею получать удовольствие от своей работы?" "Подавай". Поединок взглядов, мужчина в строгом костюме проиграл, но я не питала иллюзий. Он создаст нам все проблемы, какие только сможет. Ему именно за это платят. Вскинув руку в знакомом жесте, Метьё выпустил над домом знак срочного вызова патруля. "Леди", Метьё чуть виновато склонил голову. "Прошу меня простить за эту сцену". "Что вы? Мы в восторге", витала в атмосфере, но воспитание позволило ей лишь благодарно улыбнуться и расправить юбки. "Я же была пока недостаточно воспитана, поэтому честно объявила. Сегодня ты наш герой". И на обманщика в ловушке указала. «Его тоже». Я всерьез подумывала, как бы проклясть мерзавца. «Я подам жалобу», — пригрозил его поверенный мне тоже. «Подавайте». Сегодня я была удивительно солидарна с Мэтью. «Нет закона, запрещающего ведьме думать». История с обедом должна была закончиться, толком не начавшись. Но тут меня опять царапнула магия. А ещё тема так, что уже не отмахнёшься, и раньше, чем я успела что-нибудь предпринять, в кухне закричал повар. Сначала просто бранно вдохнул и уже с хоть каким-то смыслом. Куда стоять? Кому сказал? Вы же ещё не дозапеклись? Смотрите, овощи проросли, ойкнула Ларда. Это демон? Вспомнила главным боевой мак. Заклинило его на демонах. Что поделать? С каждым могло случиться. Нет, это домашний дух, покровитель рода, они во всех семьях, где много магии, живут. Местный долго был истощён, а я его пробудила и немного зарядила случайно. Объяснила всем интересующимся, но злой он, как пара демонов. Честно скажем, словарный запас у нашего повара был поинтереснее. А того, что сказал на моё признание Мэттю, у меня даже уши не покраснели. Или же краснеть меня способен заставить только один маг. Смутиться от этой мысли не успела, потому как в гостиную вырывались недозапечённые перепёлки. Леди пискнули и, забыв о манерах, проворно забрались с ногами на диван. Гриффорд хлопнулся в обморок. Мэтью повторил ругательство и вовремя убрал ногу, которую собирались клюнуть. Приближенные Гриффорда не могли похвастаться такой же быстрой реакцией, поэтому шипели и потирали пораненные места. Что обидно, я тоже. Правда, мне всего лишь порвали платья. «Что им надо?» – раздраженно рыкнул маг, выставляя щит. «Не им, это всё дух». К своему стыду я тоже поддалась порыву и забралась с ногами на диван. Зато как нормальная женщина. И платье, жаль до слёз. «А ему что надо?» Как истинный маг, в домовых сущностях ловец слабо разбирался. «А сам ты всегда просыпаешься в отменном настроении», — фыркнула я. «Ещё и его подопечную тут обижали». Алп на ценное добро пытались наложить. Меня-то за что клевать? Хотя бы ему хватило уважения, не шарахнуть магией в ответ стало бы только хуже. Я спасать помогал. А, бозрев перепёлок, которые продолжали тупо долбиться в его щиты, я сделала осторожный вывод. Спросонье так сразу не разберёшься, кто у нас тут хороший, а кто плохой. Говорит, что его небритая физиономия со шрамом древнему духу доверия не внушает. Не стала. А обидится еще. «Бри, на, сделай что-нибудь!» «Это была вообще не просьба, если что!» «Я?» «Ведьма же у нас ты!» Над ловушкой с обморочным Гриффордом угрожающе закачалась люстра. Мэтью повторил на бис парочку непечатных слов и закрепил ее магией. По гостиной сквозняком пронеслось недовольство. И быстрее, пока меня это всё окончательно не достало, уточнил Мак. Начинаю понимать, почему ведьмы с ними, как правило, не работают. Какое ведьме понравится, когда ею командуют, как каким-нибудь солдатом на службе. Осталось ещё выяснить, почему они всё же соглашаются выходить за этих грубиянов замуж. Ну, интересно же. Но пока это не срочный вопрос. Любопытство ей подождать может, а обозлённый покровитель рода нет. Приподняв юбке, чтобы было удобнее, и проигнорировав возмущённый окрик герцогини, Гея перебралась через спинку дивана, перепрыгнула вainственную недожаренную еду, увернулась от маленькой алой в спешке и наконец прорвалась в коридор, ведущий на кухню. При моём появлении все замерли. "Пирог готов?" спросила требовательно. украшен и охлаждён, сообщил гордый своей работой повар. В самом деле, на хрустальной подставке своего часа дожидалось настоящее произведение искусства с шапкой нежнейшего крема и недоступными в это время года ягодами. Умоляю, скажите, что он не отравлен. Я с надеждой воззрилась на повара. Не отравлен, подтвердил тот. Честно? Я решил не тянуть с этим до десерта. Замечательные люди всё же собрались под крышей дома Керрингтонов. Впервые я куда-то так хорошо вписываюсь. Чудно. Подхватила с подставки блюдо с кулинарным шедевром и уже устремилась на выход, на меня деликатно оклекнули. Брена. Что? Необходимость в ответе отпала, стоило мне оглянуться. Тварк. Всё же я истинная ведьма. Надо же было не заметить, что уже приготовленные овощи проросли странным образом и опутали всю кухню побегами. Окно пошло трещинами. Ларда угодила в зелёную ловушку. Сандра боялась лишний раз пошевелиться, а один только повар больше был озабочен сбежавшими перепёлками. Сейчас, а один момент. С первого заклинания не произошло вообще ничего. Ладно. «Дух у Керрингтонов сильный, признаю. Второе использованное мной заклинание заставило растительность сгнить и вызвало сквозняк недовольства, но пространство не очистило». «Тварк! Тёмное боевое заклинание помогло. Вот, теперь полный порядок». «Блюда все испорчены!» – запричитал повар. «Не волнуйтесь, у гостей сегодня нет аппетита», – попробовала его утешить я. сотворитель вкусных шедевров не утешился и задвинул такую ругательную тираду, что аж Мэттю в гостиной уважительно хмыкнул. Я же перехватила пирог поудобнее и поспешила из кухни прочь, пока повар не опомнился и не вздумал спасать свой шедевр. Наибольшую концентрацию незнакомой силы я чувствовала в библиотеке, как раз там, где поранила палец. Ну да, чисто по ведьмински логично и где-то даже предсказуемо. потому что нечего оставлять свою кровь где попало, даже малую капельку. Считала же себя осторожной. И вот, дожила. С другой стороны, покровителя рода в любом случае пробудить стало просто не так. Дошла. Чудом удержала блюдо с пирогом на одной ладони, пока второй открывала дверь. Привычная ко мне библиотека зажгла тусклый свет, губы тронула благодарная улыбка. Чувство такое, будто я несколько лет здесь живу. А ведь ещё не прошло и месяца. Никогда прежде я так не привязывалась к месту. Водрузила блюдо на стол, потёрла запястье, окинула взглядом получившуюся картину и немножко поколдовала. Стол подрос, чтобы за ним стало удобно сидеть. Из кухни приманились чашки с чаем и нож, который сразу же принялся разрезать пирог. Ну что ж, Давай знакомиться, бодро предложила я. Ответом мне была тишина и знакомый недовольный сквозняк. "Нет", отмалчивается. "Прекрасно. Тогда я сама съем этот замечательный десерт". И нагло потянулась пальцем к шапке из взбитого крема, но по нему будто ударили. "Ты же его мне принесла", пророкотала вполне разборчиво. Но раз ты не хочешь, не пропадать же добро. Второе поползновение также было остановлено шлепком по руке, и я со всей ясностью поняла, что делиться со мной не собираются, даже не подумают. Ещё и чай из чашки испарился моей. Ладно. Ты не такая ведьма. Видно, по-прежнему ничего не было. Но ощущала я себя, будто в меня только что ткнули пальцем тёмная «Чего тебе надо?» «Я здесь работаю, и пока некоторые дрыхли, успела по разу спасти каждого из наследников, и сейчас предлагаю дружить, иначе я и изгнать могу». Дух притих, и никаких тебе «ты меня» или «попробуй». Ему вот совсем не хотелось, чтобы я пробовала. На кремовой шапке образовалась ямка, будто торт ковырнули пальцем. «Можешь капнуть еще своей крови на чистую страницу». он же совсем другим тоном попросил покровительки Кэрингтонов. "Зачем?" насторожилась я. "Мне нужно ещё немного твоей сильной магии, чтобы восстановиться", и провокационно добавил. Тогда Мир, даже дружба, взяла книгу и только тогда обнаружила, что это за книга Семейная хроника Кэрингтонов. Ах ты уж! показалось неправильным пачкать её своей кровью, но эта мысль задержалась в голове всего на миг. Тёмное пятнышко, оставленное в прошлый раз, там уже было, и ничего, трагедии не случилось. Наоборот, покровитель рода пробудился. Так что я от листала к пустым страницам, царапнула палец о лист и зашипела сквозь зубы: "Нарошная, ты ещё больнее". На первой же свободной странице оставила небольшую алую кляксу. Она сразу же потемнела, вспыхнула серебряными искрами и пропала. Замечательно, и книга не испорчена. Я огляделась и испытала разочарование, обнаружив, что ничего, в общем-то, не поменялось. Ты не проявился? Кровь не помогла? Помогла. Просто я всегда был незримым даже для магического взгляда. «Сразу видно, что у тебя никогда не было духа покровителя», — снисходительно сообщил мне бесплотный голос, и из-за стола выдвинулся в стул. «Садись, ведьма, знакомиться будем». Собственно, я так и планировала. «Только перепелок своих отзови». А теперь я почувствовала себя так, словно на меня пристально глядели какое-то время. Зрение зрением, но ведьминское чутье тоже кое-на-что годится». Как скажешь. Меня, кстати, Беннингтон, Кервер, мудрый зовут. Брина. Получилось. Значит, есть шанс, что поладим. Пирога мне не досталось, и чай в чашку не вернулся. Зато наш с Стееном контор удостоился сдержанной похвалы. А ещё изобретательность и верность повара и некое решение нового герцога. Я точно не поняла. Может, речь о том, что Цен наконец решился оставить службу и принять титул? Он же долго с этим затягивал. Посиделки прервала моя тётя, заглянувшая в библиотеку. Из обеспокоенного его лицо в мгновение сделалось вытянутым. Надо заметить, ему, как и прочим самоуверенным магам, это данель зашло. Брина, ты уверена, что сейчас Подходящее время, чтобы сидеть в полутёмной библиотеке и в одиночестве есть десерт. Поинтересовался боевой маг, а вредный дух скрыл свою чашку, и теперь всё действительно выглядело так, будто я тут чиё новничала одна. Пфф, после ситуации с тигеном и книгами смутить меня уже не так просто. Я проголодалась, сообщила невозмутимо, и мне нужно было подумать. Догадываться не приходилось. Странный взгляд мага я прекрасно заметила. На меня, потом на остатки обкусанного торта. И вновь на меня. Вечно у них ведьма крайняя. Идем. Там уже почти все закончилось. Мэтью сделал знак следовать за ним. Женишок сегодня переночует в камере. Леди успокоились и разошлись по комнатам. Осталось только прибраться на первом этаже. Присмотрелся к беззащитным леди? — Да. стараясь не обращать внимания на скопившуюся усталость, я шла за ним. "Сдаюсь. Нет здесь ничего противозаконного. Как прошло с духом? Скоро он сольётся с домом, и напоминать о себе будет только в трудные времена". Я проглотила зевок. "Ну и день. Учитывая происходящее вокруг, сейчас именно они и есть", напомнила матьё. На лестнице чуть шею себе не сломала, наступив на лишённую магии тушку перепёлки. Тварк. Мэттио поймал за локоть, не дал упасть. Так близко мы ещё ни разу не были. Мгновение, он не сразу разжал хватку. Наши взгляды ненадолго встретились. Сердце пропустило удары, а из памяти выплыло воспоминание, где он вынимает меня из шкафа и на руках несёт прочь из мрачного дома. Ах, Брина, ты целая Стоять можешь, смотреть надо, куда наступаешь. В реальность возвращалась вместе с решимостью безумной, отчаянной и незаконной. Да. Ощущение опасности было таким сильным, что сердце стучало как бешеное. Ты же помнишь, что я чёрная ведьма начала осторожно. Это должно было как-то помешать тебе свалиться с лестницы, приподнял брови Мак. Всё-таки они невыносимы. Нет, конечно, нетерпеливо отмахнулась я и вывернулась из его рук, спустилась и уже оттуда продолжила. Просто я только сейчас поняла, что убеждения не должны мешать мне вызвать демона. Уверена? Стража завесы с их стороны внесла ясность и спросить его, какого именно демона вызвала ведьма в наших местах и почему он, получив плату, не убрался обратно. Наслаждением было наблюдать борьбу чувств на лице ловца. С одной стороны, то, что мы собираемся сделать, рискованно, неразумно, опасно и даже преступно. С другой реальный шанс приблизиться к поимке ведьмы, то есть к исполнению закона, которому мы тью и служат. Так какая разница, каким путём Ответ именно на этот вопрос он, похоже, и искал внутри себя. Вот даже не знаю, какой был бы для меня предпочтительнее. «Думаешь, он тебе скажет?» Мак свёл брови над переносицей. «Притом, правда?» «Понадобится ритуал призыва, замыкающий контур и плата», — перечислила я. «Тогда скажет. Сама не верю, что делаю это. Будто происходит это не со мной». но давать слабину было нельзя, и я одарила мага взглядом, как бы говорящим: "Забыл, откуда меня достал. Я точно знаю, как это работает". Мэтью окинул меня оценивающим взглядом и вот не знаю, к какому выводу пришёл. Когда ты хочешь это сделать? Но можно прямо сейчас. Прямо сейчас превратилось в через полтора часа. Потребовалось некоторое время, чтобы собрать всё необходимое, незаметно улезнуть из дома и дойти до места. С ним решили не мудрить и использовали то, на котором колдовала неизвестная ведьма. Если повезёт, это поможет получить нужную информацию. С удивлением, обнаружив, что помню каждую линию, расположение каждого символа, я принялась рисовать на земле узор. Светящийся грифель в моей руке оставлял точно такие же светящиеся следы в местах, которых касался. В темноте ночного леса смотрелось особенно эффектно, наверное. Мэттё наблюдал за творческим процессом без одобрения, а в какой-то момент решил усилить защиту. Доверяет, но не полностью, если вообще доверяет. Всё же я тоже чёрная ведьма. Завершённый узор ослепительно полыхнул и засветился ровным, неярким светом, что свидетельствовало о том, что все предшествующие действия я выполнила правильно. Отлично. Теперь призыв и плата. Нужные слова одно за другим всплыли в памяти, и губы повторили их, а вот силу приходилось вырывать из себя с болью. Слишком хорошо я помнила, каково это и что значит, и всё моё существо сопротивлялось. Ещё больше помрачневший взгляд Лавце уверенности тоже не добавлял. Надеюсь, я сейчас не нарабатываю себе на приговор к тваргу. собрала побольше силы, напитала призыв, вытащила из сумки, висящей на плече, нож и резанула ладони. Мэттёу за пределами круга грязновато выругался, а я даже не зашипела. Во время ритуала никогда не бывало больно. Больно станет потом. А ещё противно и пусто. И слабость придёт такая, что дня 2 буду напоминать восставшего мертвеца. У меня-то обменак нет. свои силы отдаю. Чернее на глазах капли упали на шестиконечный символ, выведенный в середине круга, и там разлилась гладь расплавленного серебра, полностью заполняя его. Мак опять решил блеснуть своим словарным запасом. Меня это начало раздражать. Про себя, пожалуйста, бросила даже не оглянувшись на него. Плечо прожег его взгляд, но просьбе Мэтью внял и послушно затих. Того я и добивалась. Сделала шаг назад, отступая от дыры в завесе, но при этом не покидая пределов круга. Как раз вовремя над мерцающей гладью зазмеилась дымка, чернее и разрастаясь, пока не сформировалась во вполне себе человеческий силуэт. Только... крупный в боевом доспехе с закрученными рогами и горящими словно угли глазами. Получилось. Я впервые сама без магического подчинения и ментального принуждения вызвала демона. Однако, вместо того, чтобы хоть чуточку начать гордиться собой, я понадеялась, что так же легко смогу отправить его обратно, а ещё, что этот единственный раз и станет последним. Демон дико рыкнул и рванулся прочь. На первое мгновение магия держала особенно крепко. Попытка бегства закончилась ещё одним рыком. Мецйо на всякий случай добавил ещё пару защитных слоёв, но в этом не было необходимости. Ведьма протянула гость из-за завесы. "Не стой, спрашивай", велел Мак. "Угу, сейчас только продышусь". а то от дивного соединения едкого дыма с ароматом тухлых яиц глаза слезятся и в горле першит. Фу, я уже и забыла, как это гадко. Ах, давай, блин, соберись. Не хватало опозориться перед этими двумя. Как же воняет. Нет, не сам демон, как принято считать. Мерзотный запах даёт прожжённая завеса. Э, прорвы сил жрёт не сам ритуал, а её восстановление. И всё равно даже самые чокнутые представители магического сообщества такие разрывы, как правило, закрывают, потому что вот только демонов нам в мире ещё не хватало. Самим тесно и бесим друг друга порой. Отрешившись от лишних ощущений, я быстро, но с чувством протараторила ритуальные слова. Тьма к тьме, тьма, соединившись с тьмой, заберёт силу и кровавую плату. Мне же нужны ответы на вопросы. И вот тут что-то пошло не так. Я всё ещё чувствовала мощь контура, а потому не боялась. Чего ж там, когда-то это было делом почти привычным, но вместо того, чтобы ответить по форме, демон оскалился и хищно протянул: "Ведьма Иджи". Мир будто перевернулся. Он знал моё имя, то имя, которое я давно забыла сама. И нити подчинения, которые не позволяли демону напасть на меня, теперь опутывали меня, подавляя, заставляя сделать шаг к дыре в завесе и к демону. Брина Мак не мог не заметить изменений, хотя пока и не понимал их смысла, что происходит? Два Думаю, в нынешней ситуации будет уместнее упомянуть богиню. Жаль, это никогда не помогает. Ещё шаг. Внутри себя я билась в силках без малейшего шанса выбраться. Уже и забыла, как эта погана не позвать на помощь, не издать ни звука, не контролировать своё тело. Идти. Ещё шаг, несмотря на всё внутреннее сопротивление. Я вмешиваюсь, предупредил мать её, снял свои же щиты и зашипел от боли. А я даже не могла обернуться, чтобы посмотреть, что именно там произошло. Слёзы душили, но плакать я тоже не могла. За что? Ну, горазд же так вляпаться. Сила таяла капельками на коже. Я вся припиталась от родительской вонью и почти вплотную приблизилась к диамону. Его лицо скрывало часть доспеха, маска, сотканная будто из самой ночи, но Почему-то казалось, что под ней чудовище гадко смехается, дыхание раскалённым комом застряло в горле. Я изо всех сил старалась не думать, что со мной станет, по ту сторону завесы. Не хочу туда. Я контур не лопнул. Он просто пропустил кого-то, что само по себе казалось невозможным. Меня будто невидимой плетью хлестнуло, разумеется, не оставив на коже следа, без возможности хотя бы вскрикнуть. Зато демон взревел за нас двоих. Видимо, ему тоже перепало боля. Связывающие нас нити оказались разорваны в один миг. Разъяренный демон вскинулся, с его пальцев потекла тьма, но мой узор вспыхнул так сильно, как я одна точно бы не сумела его напитать. Не может этого быть, но я узнала эту магию и голос тоже узнала. Ведьму я тебе не отдам. Самому нужно. Демон начал превращаться и таять, ярко вспыхнул запечатывающий знак. Всё. Всё закончилось. Я жива. Ослабевшее тело рухнуло на землю, прямо на узор, но это уже не имело значения. Я закашлялась, наслаждаясь уже тем, что теперь у меня есть такая возможность. По щекам побежали горячие слёзы. Циен, он что-то ответил. Рас слышать, а уж тем более ухватить смысл не удалось. Его голос распался на несколько голосов, показалось, что мужчин рядом больше, больше, чем двое. Голву шах нарастал, угрожая взорвать мою бедную голову к тваргу. В глазах двоилось, мрак вокруг стал непроницаемым, беззвёздным, поглотил все предметы и лишние звуки, не оставил воздуха. Ах, нет. Кажется, это я потеряла сознание от слабости.